Николай Беляев Дебри сказочной тайги Читает Андрей Кравец В баре было накурено хоть топор вешай Дым висел под низким потолком Стелился над столами, придавая происходящему какую-то мистичность Словно все происходило не здесь Игорь поморщился, встретился взглядом с Костиком. Вышибалой двухметрового роста, бывшим военным, а потом наемником, ушедшим на покой года два-три назад после контузии и теперь подрабатывавший здесь в триаде. Костику не было и тридцатника, значит, родился в конце восьмидесятых. И он был истинным ребенком эпохи, рос в лихие девяностые, большей частью на улицах, потому что детский досуг в девяностые, а то и раньше, уже накрылся медным тазом. Как-то избежал молодежных банд, которые расплодились в начале нулевых и были окончательно выбиты полицией на ее последнем издыхании примерно к 2005 году. Пошел в армию, остался на сверхсрочку, а лет пять назад ушел в наемную группу, творившую какие-то темные делишки на границе с Кавказскими республиками. Оттуда и вернулся с контузией, И что называется больным на всю голову. Но парнем Костик был неплохим. Разве что задевать его категорически не стоило. Себе дороже. К Игорю он относился нормально, если не сказать положительно. Возможно, сказывалось военное прошлое Игоря, хотя и своеобразное. Успев получить в девяностые образование на военной кафедре и убедившись, что работу по гражданской специальности не найти. Игорь без особых раздумий устроился в артиллерийскую часть, расположенную в одном из поселков по соседству. При жутком кадровом голоде того времени тогда брали абсолютно всех. Правда, долго послужить не удалось. К двухтысячному му часть развалилась и была ликвидирована. Новоиспеченный Старлейт получил пинка под зад, разве что остались полезные знакомства. — Привет, Костян! Руку подавать давно уже было не принято, и Костик просто коротко кивнул. «Привет, Горын! Твой уголок чист!» «Спасибо!» Тысяча рублей перекочевала в широкую ладонь Костика. Не ахти, какая большая сумма! Стоимость пары — кружек нормального пива, но зато стол, который старался занять Горын, был всегда для него свободен. Огибая столы, Игорь прошел в свой угол. У столика, собственно, было три преимущества. Он стоял в углу, позволяя держать в поле зрения почти весь зал, Прямо над ним располагалась вытяжка, худо-бедно работавшая, и буквально в паре метров находилась дверь второго выхода, обычно заложенная изнутри на металлический штырь. Не лишнее Хозяином заведения был Вагран. Бывший старлейт понятия не имел, кто он по национальности. Кавказицы, ладно. Крышевала его, по слухам, группировка Кривого. База их нынче была где-то на комбинате, закрытом несколько лет назад окончательно из-за аварии. Полиция на комбинат не совалась, как, в принципе, не совалась вообще почти никуда. Правобережье города стало, по сути, самостоятельной территорией, поделенной на зоны влияния лет десять назад, в середине двухтысячных. «Ага, а вон и Вагран!» — высунулся из своей подсобки и, встретившись с Игорем, глазами кивнул. Почти сразу из подсобки выскочила Ленка. Крепкая девка лет тридцати, ходившая в Ваграна одновременно в помощницах и в партнершах. «Во всех смыслах». «Гарын, как всегда?» «Только пиво и что-то погрызть». Есть не хотелось. Днем Игорь наскоро перекусил пельменями, а вот пиво у Ваграна было неплохим. Варили его в одном из соседних поселков. И от продававшегося в магазинах Ладожского в двухлитровых пластиковых баллонах оно отличалось примерно так же, как листовой чай, который Игорь еще помнил по юности — Отличается от трухи в пакетиках, которую продают сейчас Официантка на сей раз новая, некрасивая, тощая девчонка с немытыми волосами Принесла массивную полулитровую кружку пива и тарелку с оббитым краем На которой лежало пять сухих колбасок Тоже производство какой-то артели из соседних поселков Производство еще в самом начале 21 века Как-то само собой перешло от предприятий к частным лавочкам Тем более, что налогов разваливающемуся государству никто и не думал платить. А крыше было совершенно все равно, кто именно им платит — предприятие или частник. «Молодец, Ленка! Правильно понимает слово «погрызть»» — про себя усмехнулся Игорь, устраиваясь поудобнее. Мельком глянул на наручные часы. Без четверти. Время до встречи еще есть. Несмотря на начало апреля, было жарковато, но куртку он снять не рискнул. Черная невзрачная кожанка, прошитая металлической сеткой, разумеется, производство одной из артелей, могла спокойно удержать удар ножом. Так что те, кому удавалось заполучить подобную деталь гардероба, лишний раз с ней не расставались. Особенно в подобных местах, где собирается соответствующий контингент. Старлейд потягивал холодное пиво. Для постоянных клиентов оно было именно что холодным. И наблюдал за залом. Собрались в основном завсегдатые. Те, кого можно было бы охарактеризовать как темные личности. Происходи дело во времена какого-нибудь Пушкина. Сейчас, под конец второго десятилетия 21 века, их скорее можно было бы назвать теми, кто не задумывается о завтрашнем дне. А кто сейчас задумывается? Жители городка, который когда-то еще до так называемой перестройки был крупным промышленным и железнодорожным центром А потом потихоньку скатился на самое дно, забытый всеми, в том числе страной, разделились на две части. Те, кто просто пытался выжить, будучи не в силах уехать, и те, кто крутился в этой бурлящей клаке, пытаясь делать дела. Сам бывший старлейт завис где-то посередке. У него как-то мало-помалу сложилась репутация человека, который умеет решать конфликты и добывать нужное, в том числе информацию. Сейчас в свои сорок плюс он уже не раз задумывался. Как хорошо, что нет ни жены, ни детей. Жена была, ушла после армейской голодухи, да и скатертью дорога. Тогда он это пережил, а сейчас и понимаешь, может, она и к лучшему. Что было бы сейчас? Лихорадочной попыткой прокормить семью и не дать ее в обиду? Да ну, одному проще, особенно после того, как случился крах и в Тартараре покатилось вообще все. Хотя иногда, конечно, накатывала безотчетная тоска. Как-то с трудом понималось, что могла бы быть нормальная жизнь, если бы Ставропольский комбайнер и Свердловский алкоголик не пустили бы страну под откос, а их преемники радостно не подхватили бы эту идею. И что в итоге? Советский Союз приказал долго жить, еще когда Игорь окончил среднюю школу. А после краха и бывшая Российская Федерация представляла собой лоскутное одеяло. Петроград с окрестностями еще лет семь назад объявил себя вольной Ингрией, отгородившись от большинства бывшей области. Сибирь последовала его примеру, оттепов чуть не полстраны, которую забрать обратно у правительства не было ни сил, ни средств. Карелия, Татарстан и Русский Север стали отдельными государствами, не говоря уже о братьях-славянах Украины, Белоруссии или о Кавказе. Может и правда уехать в Петрозаводск, Там остались связи, старые друзья предлагали перебраться к ним. Надежные люди нужны всем. Конечно, по фальшивым документам и карельскую границу пришлось бы переходить нелегально. Но где наша не пропадала, а? Торлеет погрыз колбаску. Хорошая, пряная, под пиво самое то. Вот только что делать на новом месте, никого там не зная. Тут-то все как на ладони. Вон расположилась банда лося, четверка молодчиков, занимавшаяся силовым решением проблем. Ну да, их потертый то ли серебристый, то ли серый внедорожник как раз стоит на площадке у входа в кабак. Накачанные, наглые, пьют не пиво, а какое-то крепкое пойло. Перед ними высится гора закуски, простенькой на вид на натуральной, а потому весьма недешевая, не та дрянь, что продается в магазинах. На одном, кстати, кожаная куртка, точно такая же, как у самого Игоря, с сетчатой прошивкой. Вот эти ребята устроились отлично. На улицах от них шарахаются. Одного их приезда уже достаточно для того, чтобы проблема решилась. Стволов не видно, но они есть. У самого лося, бритого наголо бардача уж точно. Вон за столиком у стены двое. Это деловые из коммерсантов. Судя по всему, что-то обсуждают. Возможно, должна прийти партия товара... Скорее всего, нелегального. То, что полиция устранилась от выезда на вызовы, не значит, что они не пытаются перехватить нелегальный груз. А в этом-то кабаке точно нет тушить с той стороны. А за соседним столиком их охрана, два амбала со скучающим видом, тянут пиво, скорее всего, безалкогольное. За столиком еще ближе трое лет тридцати, тоже с пивом. На столе тарелки с сосисками и каким-то гарниром. Чёрные куртки, камуфляжные штаны с накладными карманами — это ребятки-клоуна, что держат автосервисы и приторговывают стволами, включая автоматику. Есть сведения, что схроны у них где-то в бывшей больнице, разнесённые лет на десять назад от взрыва газа. На виду, опять же, оружия нет, но Старлеет был почти уверен, что все трое вооружены. Работа нервная, и то, что триада считается нейтральной территорией, свободной от разборок — Их явно не впечатляет. Эти трое уже были хороши, явно сидят давненько. Один попытался лапнуть за зад проходящую мимо тощую официантку, потерял равновесие, чуть не свалился со стула. Остальные заржали, официантка шарахнулась. Точно новая, не привыкла еще. Несмотря на гомон, голоса из-за столика были более или менее слышны. «И вот моих тела нашли, и они целехонькие, не царапины, только бледные, как мел, и главное...» «Они ж с полмесяца провалялись там, они тронуты. Крысы давно бы уже набежали, вороны поклевали. Нет, будто только что шли и откинули копыта. И ничего не тронуто, ни деньги, ни стволы. Стволы за поясами, они не вынимали их. Говорю тебе, это он бродит, ловец душ». Эту бойку Игирь тоже слышал. Вспоминали ее в основном, когда находили тела тех, кто умер необычной смертью. или тела людей, не похожих на других. Были и такие. Ухоженные люди в одежде, из хорошего материала, более подходящие для элитного особняка, чем для этого умирающего городка, притом непонятно, как сюда попавшие. Или вот как говорят эти, когда на теле не царапины. А «Ночью по лесу идет сатана и собирает свежие души», вспомнил старлей старую песню которые сейчас иногда крутили по радио подвыпившие диджеи. Нормально нагоняет мрачняк, чего уж там. Такие случаи как раз и списывали на мифических ловцов душ, которых, конечно, никто никогда не видел. Он закинул в рот остатки колбаски, глотнул пиво. Махнул официантке, показывая почти опустевшую кружку. А, вот и он. Парень лет двадцати пяти уверенно шел к его столику, лавируя меж подвыпившими клиентами. Игорь мог бы поклясться, что он никому не прикоснулся, несмотря на толчью. Тоже, кстати, отличный пример человека не отсюда. Это старлейт придумал еще при первом знакомстве с ним ранее осенью прошлого года. Сейчас на нем был легкий, явно дорогой свитер и замшевая куртка нараспашку. За такую вполне могли бы и прирезать, и не обязательно в подворотне. Коротко стриженный, уверенный в себе, словно ходит в триаду каждый вечер. Как он вообще не боится ходить по улицам в таком виде? расстегнут ствола не видно. Вот откуда он такой взялся? Стриженный, нездоровый, сел напротив Игоря, спиной к залу. Кто бы еще сделал так? Да никто, пожалуй. Из тех, кого знал Игорь. Вот найдут его тело и опять заговорят про ловца душ. «Вечер добрый, Горын!» Наконец поздоровался он без тени улыбки. Правда, интонация была странной. То ли здоровается, то ли издевается. не торопясь допил пиво, дождался официантку, отпил из новой кружки и только потом поднял на собеседника взгляд. А он добрый. Еще во время первой встречи он заметил, что глаза у стриженного разные, один карий, другой зеленый. Раньше такого встречать не доводилось, но жизнь стремительно отучала удивляться». Потому Игорь и предпочитал не удивляться ни этой, не столько дорогой, сколько шикарной куртке, не ухоженным рукам, которые словно и не поднимали ничего тяжелее ложки и вилки, не ощущению превосходства, которым словно веяло от странного гостя, не поручениям, которые он давал и за которые неплохо платил. Жив здоров, значит добрый, кахотнул стриженый, ничуть не удивившись неласковому приему. Принес? Само собой. Игорь толкнул по грязной столешнице конверт, и он моментально исчез во внутреннем кармане куртки Стриженова. Взамен на столе появился другой конверт, который столь же быстро прибрал на колени сам Игорь. Чуть отодвинувшись от края столешницы, приоткрыл, мельком глянул внутрь. Да, вся сумма, как и договаривались. В этот раз собирать информацию казалось несложно. Объектом был какой-то парень-автомеханик, кстати, как раз из подчиненных «Колуна». причем даже не из криминальных, работяг. Было что-то стильное в том, чтобы сливать информацию именно под носом у колуновских ребят, — скользь подумал Старлейд. «Окей!» — кивнул Стрижный, Игорь в очередной раз подумал, что даже не знает его имени. Впрочем, зачем оно? Меньше знаешь, крепче спишь. А знал Игоря без того слишком уж много. Надо будет еще что нагуглить, обращусь! И, увидев на лице собеседника непонимание, поправился — «Найти! Извиняй, жаргон!» Обычно Стрижный уходил сразу, получив искомое, но в этот раз у него, похоже, были другие планы. Он откинулся на замызганный стул и улыбнулся. Улыбнулся настолько радушно и открыто, как может улыбаться лишь жулик. «Знаешь, а у меня праздник!» — доверительно сказал он. «Закончил важное дело. Благодаря тебе выпьешь со мной!» «Вот те нахоть, стой, хоть падай!» Игорь неторопливо отхлебнул пиво, отгрыз колбасы, посмотрел на Стриженого поверх кружки. «Я пью только с теми, кого хорошо знаю и понимаю». Стриженый ничуть не обиделся и вытянул из кармана плоскую фляжку. «Да не на бурдершафт! Хочешь, пей свое, а я коньячка хлебну. Может, будешь? Армянский!» Армянский коньяк? Если не набивает себе цену, то это просто ух... После разрыва связей с Кавказом из Армении не доходило абсолютно ничего. А если и доходило, то точно не в этот богом забытый городишко и по совершенно несусветным ценам, практически на вес золота. Если и дешевле почти мифического французского, то ненамного. — Не буду! — уверенно отказался Старлит. Стриженный пожал плечами и, демонстративно, отсалютовав фляжкой, сделал солидный глоток, не закусывая. — Твое здоровье! — Он дождался, пока Игорь выпьет пиво и отломит колбаску, и продолжил, понизив голос. «Понимаешь, Старлейд?» Игорь чуть не поперхнулся. Ох, не зря этот тип выдержал паузу. Старлейдом его стрижено еще ни разу не называл. Более того, свое недолгое армейское прошлое Игорь старался не афишировать. Выходит, сейчас он явно пытается дать понять, что знает больше, чем должен был. А что он еще знает?» Игорь с трудом подавил желание схватить этого щеголя за грудки и встряхнуть хорошенько. Реальный же выход был всего один. Дослушать. Видимо, Стрижина это прекрасно понимал, потому что на его холеном лице проскользнула еле заметная ухмылка. «Понимаешь, старлейт мне до зарезу нужен надежный человек. Кто-то вроде тебя, кто умеет устроиться даже в этом...» Он брезгливо поморщился. «Даже в этом постапокалипсисе, но при том не отморозок». Постапокалипсисе, Что он имеет в виду? Слово вроде как состояло из знакомых корня приставки, но было непонятным совершенно. Опять как он выразился жаргоном. «Ты умный, деятельный, военный, хоть и не кадровый, а военные бывшими не бывают даже в таком бардаке. Ты выжил и устроился в конце концов, умеешь собирать информацию, умеешь анализировать, навыки есть, хоть тебе и подполтинник. «Надо же! Столько лестных слов сразу Старлец в адрес не слышал никогда. Даже про полтинник можно пропустить мимо ушей». «И что ты хочешь предложить?» Негромко в тон стриженому поинтересовался Игорь. «Все!», все — просто ответил тот. «То есть действительно все? Нормальную жизнь нормального человека, нормальную квартиру или дом, а не ту халупу без газа и отопления, где ты живешь сейчас? Хочешь, можешь жениться, дети там туда-сюда?» «Поездки за границу, нормально, легально, к теплому морю, заработок...» «Бредит он, что ли?» «Какая нахрен нормальная жизнь? Где она еще осталась? Какое море?» «На море Игорь был всего пару раз в детстве, когда Черное море еще не стало отрезанным несколькими границами». «Не веришь?» — резюмировал стрижный, не сводя с Игоря взгляда разноцветных глаз. «Нет!» — безразлично сказал Старлит. «А если я тебе скажу, что этот...» Собеседник брезгливо пожал губы. «Этот, умирающий мир, лишь один из многих! И что, в других мирах нет всего этого вот непотребства!» Он сделал круговое движение глазами, словно обводя окружающих взглядом. «Да он сумасшедший!» — вяло подумал мужчина. Но «Ну, разумеется, кто бы еще приперся в этот кабак в таком виде, кто бы платил немалые бабки за бросовую информацию, кто бы...» «Стоп!» «Что у него в руках?» Вначалу Игорь принял этот предмет за зеркальце. Прямоугольник размером с ладонь, толщиной с полсантиметра, с блестящей серой отражающей поверхностью, но, судя по ехидному выражению лица Стрижиного, это было совсем не так. «Это смартфон», — пояснил Стрижиный. «Мобильный телефон, фотоаппарат, компьютер». Игорь открыл было рот, чтобы сказать, что мобильный телефон такого размера и без кнопок быть не может, что фотоаппараты, даже какие-то цифровые, которых он никогда в жизни не видел, гораздо больше, что компьютер — это железный ящик с телевизор размером, который к тому же стоит дороже автомобиля. Но слова застряли в горле. Собеседник несколькими легкими движениями пальцев провел по блестящей поверхности, и на ней появились кнопки, как на телефоне. Помедлил мгновение, видимо, демонстрируя, поднял предмет на уровень глаз, потом вновь положил на стол — Крутанул, поворачивая к Старлейту. На блестящей поверхности была фотография Игоря, сделанная явно только что секунду назад. Охренеть! Такое может быть правдой? Мысли в голове Игоря понеслись скач. Этот предмет стоит гораздо дороже машин или квартир. Технология совершенно неизвестная. Если что-то похожее есть, то далеко за рубежом. Сюда подобные предметы попасть не могут. «Стриженный не сумасшедший, он очень опасен, раз спокойно принес сюда этот смартфон». Игорь поднял взгляд на собеседника. На него смотрели разноцветные глаза зверя. «Чтобы ты не сомневался!» Стриженный несколько раз махнул пальцем по блестящему прямоугольнику, кажется, почти не касаясь его, словно смахивал пыль. Картинка сменилась, и Игорь сразу узнал это место. Снимок был сделан тут же, прямо за дверью кабака, но тут ли... Знакомый двор, но в его центре нет уродливого магазина-павильончика, рядом с которым уже много лет торчит обгоревшая машина. Много деревьев, пусть и без листвы, рано еще. На окнах окружающих двор хрущевок нет массивных решеток, совсем не видно выгоревших квартир. Кое-где лежат пласты неубранного снега, но видно, что его немного. Игорь знал, что сейчас за дверью тающий снег оставил грязное месиво, а тут даже не разбитый асфальт. И главное, яркие башенки с горками и лесенками, на которых играют дети в таких же ярких одеждах. Детская площадка? Такое бывает? — Что это? — спросил Старлеет, чувствуя себя невероятно глупо. — Иной мир, — цинично сказал Стрижиной. — Точнее, один из них. Они все похожи. Тебе мало? — Вот еще, сегодня снимал. Он водил пальцем по прямоугольничку экрану, словно странички блокнота перелистывал. И картинки менялись, дом с магазином по соседству, над магазином яркие вывески, хотя в реальности он давно заброшен. Площадь со свежевыкрашенным домом культуры и плакатами в советском стиле, который на самом деле перестроен под торговую площадку. Уходящий вдаль проспект, ничуть не разбитый, с огромным потоком ярких машин неизвестных марок. Комбинат с дымящими трубами, электростанция, подходы к которой не перегорожены несколькими рядами колючей проволоки, новый огромный мост через реку, который в реальности так и не достроили. Мир наизнанку. Лучший мир. «Там не было того, что вы называете крахом», — пояснил Стрижиной будничным тоном. «Страна живет. Хочешь туда?» Игорь почувствовал себя, словно на него опрокинули ведро ледяной воды. Ну да, важные вопросы задаются именно так, буднично, будто ответ на них ничего не значит. Так вот почему он, не задумываясь, сел спиной к залу. Он загораживает собой этот адский прибор на столе. Впрочем, мог бы и не делать этого. Место выбрано верно. В тряде никто не суется в чужие дела. Неужели есть кто-то, кто не захочет попасть в такую жизнь? Жизнь нормальную, где можно просто жить, а не выживать, где... Можно работать, а не имитация, где не надо ждать нож в спину, где слышен детский смех. «Кого-то надо убить?» — Игорь говорил и не узнавал своего голоса. И не узнавал себя. Несмотря на долгую сложную жизнь, он никогда не лишал жизни другого. А сейчас, кажется, был почти готов. «Тебя!» — Сухо сказал разноглазый. И по его лицу Игорь понял, что он ничуть не шутит. «Это как?» Стрижный неторопливо глотнул коньяку, выждал, потом опять заговорил. «Ты не думай, тебя самого убивать не надо. Просто природа не терпит излишеств. Потому как только ты придешь в другой мир, тот ты, который живет в нем, тихонько мирно умрет. Тебе и пальцем шевелить не надо, все произойдет само. Миров шесть. Помимо...» — он поморщился. «Помимо этого, ты мне нужен во всех. Значит, должны умереть шесть твоих двойников». А ты уж сам решишь место, которое тебе нравится на постоянку. В четырех мирах ты одинок, никто ничего не заподозрит. Еще в двух у тебя есть семья. Если хочешь, можешь получить сразу жену и ребенка, а то и двух. Кстати, в одном случае жена та же самая. Он улыбался, но разноцветные глаза были холодны, как лед или как смерть. А ночью по лесу идет сатана и собирает свежие души. Ловец душ. «Этот стриженный и есть ловец душ!» «Так вот, как это происходит! Вот откуда непонятные трупы! Вот откуда дорогие шмотки! Для чего ему это?» «Ох, да для чего угодно! Вот этот наш умирающий город — идеальное место, чтобы что-то спрятать! Будь то оружие, наркота, даже тела! Тела проще всего! Никто ничего не будет искать! Тот, кто нашел тело, берет его и разденет, а потом, может, через месяц, через два... Утилизаторы вывезут его и сожгут. Если это человек... Нет, не человек. Если он имеет возможность проходить меж мирами, он может практически все. Вот откуда он знает обо мне? Нашел информацию в каком-то из других миров? Если у них есть компьютеры размером с пачку сигарет, скорее всего, это не так сложно. Сложно мне. Как же мне сложно переступить через кровь, тем более через мою. Через кровь человека, которого я знаю как самого себя. Кажется, что может быть проще, тихо и безболезненно уничтожить человека ради своего будущего? Кому будет от этого хуже? Да никому. Это же я, мне и решать. Но я уже решил. Верно он сказал, военные бывшими не бывает. Старлей рванулся вперед отточенным движением. А прокинуть нетяжелый стол, вцепиться в глотку, вытрясти жизнь из этой стриженной твари. И понял, что не может пошевелиться. Он мог бы поклясться, что в разноцветных глазах Стрижного есть доля грусти. Разноглазый неторопливо сделал еще один глоток, убрал в карманы фляжку и смартфон, посмотрел на замершего Игоря долгим взглядом и тут почувствовал, как темнеет разум, словно два разноцветных глаза вытягивают из него саму жизнь. Несколько секунд и ощущение пропало. Потом Стрижный заговорил, негромко, почти не слышно. Вот, значит, как выглядит отказ. Ну что ж, я ошибся в тебе. А может, как раз не ошибся, кто знает. И знаешь, я не буду тебя убивать, я просто уйду. А ты останешься в этих дебрях, может быть, проживешь еще много лет, но всегда будешь помнить, что у тебя был шанс, а ты его упустил. Он встал, привычно охлопал карманы, видимо, проверяя, не забыл ли чего, вынул и бросил на стол мятую тысячную банкноту. «Бонус! За науку!» и ушел, все так же умело лавируя в проходе меж столиками. Игоря отпустило через несколько минут. Тяжесть, словно тело, налилось свинцом, аж пригвоздило к стулу. И он долго сидел, ожидая, когда отойдут сведенные мускулы. Дождался, взял тяжелую кружку с остатками пива, выпил, сгрыз последнюю половину колбаски. Новую кровь получит зима, — И тебя она получит, и тебя она получит. Не получит. Да, я упустил шанс на другую жизнь, но зато не упустил шанс остаться самим собой. Еще не все кончено. Он не зря искал информацию про парня-автомеханика. Он явно выйдет на него. Значит, это новый шанс. Мы... мы еще встретимся. Не дождавшись официантку, Игорь отдал деньги Ленке, кивнул Костику... Вышел на крыльцо, поплотнее запахивая куртку. Точа официантка тоже была здесь. Торопливо докуривала сигарету, опасливо косясь на группку крепких парней, которые что-то перетирали возле стоящей неподалеку машины. Подумав, Игорь достал деньги. Еще столько же, сколько уже отдал Ленке. — Держи, не уходи надолго. Сбежит клиент, потом с тебя высчитают с процентами. — Спасибо, — пробормотала девчонка, глядя удивленно. На темном небе висели облака В прореху выглядывала луна Таращась над домами Ярко-белым кругляшом Подмигивали меж облаками Редкие звезды Пахло сыростью и весной И само собой вспомнилось Облака в небо спрятались Звезды пьяные смотрят в И